Глава 9 Шефолк Хол медленно пробуждался к жизни. Нанятые работницы избавляли его от пыли и паутины, счищали копоть со стен, и лепнина обретала исконный белый цвет. На засиженных мухами потолках проступали фрески, покрытые вязью трещин. В спешном порядке чинились стены, покрывались новыми бумажными обоями, которые Марта полагала сущим баловством, но тайком восхищалась, отрезала кусочки, которые привычно прятала в широких рукавах, а после уносила в комнату. В ее комнатах скопилось немало пустых вещей. Бестолковая женщина, пустоголовая, но безопасная. И Ульне привыкла к ней. А ныне в потревоженной тишине Шеффолк-Холла привычка значила многое. Внося свою долю беспокойства, появлялись плотники, столяры, мастера-краснодеревщики и реставраторы, которых Ульна старательно избегала. Впрочем, в доме было не скрыться от перемен. Шеффолк-Холл готовился принимать гостей. Уже разосланы приглашения в серых конвертах с гербовой печатью, Матушка, вы меня искали? Освальд выглядел встревоженным. Да, дорогой. К счастью, перемены обошли стороной покоя Ульны. И за массивной дверью с замком, ключ от которого Ульна по-прежнему носила с собой, царило ставшее уютным запустение. Снова розы. И букет ложится у ног Ульны. Она же благосклонно кивает, наклоняется, проводя пальцами по тугим бутонам. На пальцах остается слабый аромат. Быть может, эти поставить в воду, раз уж шефолк Хол столь разительно изменился. Ты должен жениться. Ульная вытерла пальцы платком. В ящике ее комода хранились дюжины платков из тонкого батиста, украшенных монограммой. все таки и сумасшедшим нужно чем-то заниматься. А вышивка когда-то весьма ее увлекала. «Да, матушка, на ком? Хороший все-таки мальчик, понятливый. И корона ему пойдет. Рано еще. Но ведь пойдет. Пусть и не осталось ее. Все ж подобные вещи хранить с ней безопасно. Однако Освальд сумеет понять и правильно распорядиться наследством. Мэри Августа Каролина фон Литтер. Молчит и ждет продолжения». устроился на скамеечку у ног и гладит расшитый жемчугом подол свадебного платья. И Освальд делал так же, правда, давно, еще когда ему было лет пять или уже старше. Он так быстро взрослел, ее болезненный, хрупкий мальчик. Забыть. Слабая кровь, порченная. Он вечно хныкал и вытирал нос рукавом, боялся теней, плакал. пробираясь тайком в комнату Марты и следовало бы одернуть, но Ульне предпочитала не замечать, сама ли она виновата в слабости сына. Фон Литтер богат и род древний, хотя об этом он предпочитает не вспоминать. Друг отца, дорогой дядюшка Ансель, некогда частенько гостивший в шеф холле он появлялся в нарядном экипаже и Ульне, прильнув к окнам, С завистью разглядывал и карету, и лошадей, и сбрую их. Особенно впечатляли алые плюмажи. А отец повторял, что деньги пыль, главное честь рода. Дядюшка Ансельм возник и в день похорон. Черный костюм, черное драповое пальто с собольим воротником, черная трость и черные скрипучие ботинки. Он взял Ульны за руку и долго нервно говорил. О небывалой потери для нее о сочувствии а потом предложил поддержку недаром конечно ему не нужен был агонизирующий шеф холл и драгоценностями ульны он не бредил но желал лишь ее саму девочка моя он наклонялся прижимаясь к ней всем своим грузным телом ты же понимаешь что пока я жена ты о разводе не может быть и речи Его жена принесла ему суконную фабрику и старую мануфактуру, на которой производили конопляные канаты, а в перспективе грозило осчастливить несколькими заводами, которые фон Литтер уже полагал своими. «Но после ее смерти я клянусь!» Она отказала, выставила прочь, и дядюшка Ансельм, видать, от расстройства предъявил к оплате отцовские векселя. Чтобы рассчитаться с ним, пришлось продать оставшихся лошадей, матушкин рубиновый гарнитуры и отцовские книги. Что-то более древнее Ульне не посмела тронуть. Но ей пришлось бы, поскольку векселя появлялись вновь и вновь, а кредиторы устремились к дверям шефа Лкхола, вереницей. Но спас Тедди. «Ревят, кузина», — сказал он, появившись в отцовском кабинете. Ульна раздумывала, что именно ей продать. про бабкину сапфировую брошь в виде букета незабудок» или «Прадедов перстень с желтым алмазом», подозревая, что придется расстаться и с тем, и с другим, и со многим еще. «Помощь нужна», Тедди сел на стол, и она разрыдалась. Тогда еще Ульна умела плакать, а он, обняв ее, пообещал. «Никто не тронет себя, и этот чертов мавзолей, клянусь!» Тедди сдержал слово. Кредиторы вдруг исчезли, а векселя вернулись к Ульне, и она развлекалась делая из них кораблики. Они хорошо горели. Дядюшка Ансельм больше не заглядывал в Шефалкхолл, но на каждое Рождество по старой традиции присылал толстого гуся и бутылку вина. Кульна принимала. Его жена умерла двадцать пять лет тому, сделав его свободным и богатым. Дядюшка Ансельм Втрое увеличил состояние, полученное от нее, и женился вновь, естественно, с выгодой. Его новая супруга одарила дядюшку угольной шахтой и верфью, а ко всему наследницей. Ульна отправила на Кристины кружевной чепчик и серебряную ложку с ангелом на черенке. Двадцать три года прошло. Девица выросла и, поговаривали, собиралась выйти замуж, но с женихом ее случилось несчастье. Не то убит, не то пропал. Ульна ей сочувствовала. До недавнего времени. Ты видел ее в театре. Она перебирала пряди волос, и Освальд, положив голову на ее колени, считал жемчуг. Тот другой вечно простужался и кашлял, не в силах согреться. Он сжался к Ульне, и она накрывала его плечи пуховой шалью. Правда, шаль была старой, и пух свалялся. Почти не грел. Марта же, связав очередной ужасающий шарф, кутала Освальда и приносила с кухни теплое молоко, заставляла пить, рассказывала нелепые истории, которые принято рассказывать детям. Марта он слушал с куда большей охотой, нежели ульны. Эти истории его испортили. И шарфы, и молоко. «Та бледная девица с выпученными глазами?» — уточнил Освальд. «Да». и вправду бледная, почти как ее мальчик, совсем отвык от солнечного света. Как и Тедди. Тедди, надо полагать, умер. Впрочем, он тоже стал совсем-совсем чужим, и о смерти его Ульны не сожалела. Порой ей казалось, что она утратила саму эту способность сожалеть. А девица полноватая и обрюскшая, а ей всего-то двадцать три года. Овальное, оплывшее лицо с тремя подбородками, которые скрывают короткую шею. Ее нос велик, а надбровные дуги выступают. Брови же срастаются над переносицей, темные, жесткие. Девица их выщипывает и пудрится, скрывая покрасневшую кожу. Ее рот капризно изогнут, а глаза пусты. Темные кабашоны в оправе редких ресниц. Если вы полагаете, что она станет хорошей женой. С нею ты получишь поддержку фон Литтера. А с ним и псы считаются. Она захватила светлую прядь, потянула, заставляя Освальда запрокинуть голову. И все-таки похож. Чем дальше, тем больше. Быть может, просто собственный болезненный разум Ульне находит сходство там, где ей хочется, но Теди, пожалуй, следует сказать спасибо за такой подарок. Тедди забрал Освальда, сказав, — Мальчишке нужна крепкая рука, вы его избаловали. — Если бы ты чаще появлялся дома, дорогая кузина, он поклонился, демонстрируя остатки хороших манер, если бы я чаще появлялся дома, ты бы первый взвыла. В тот раз он надел василькового цвета пиджак с подбитыми ватой плечами и узкие брюки, которые нисколько ему не шли. Фронтоватый костюм этот до нельзя раздражал Ульне, Ко всему на шее Тедди завязан был пышный шейный платок, заколотый рубиновой булавкой. У меня нет никакого желания жить на погосте. И наш драгоценный дедушка, если помнишь, отрекся от меня, запретил появляться здесь. Деда уже нет, и отца. Верно, нет. Теди поклонился его портрету, пополнившему семейную галерею. Но есть ты, его опора и надежда. Неужто ослушаешься? Он научил Освальда лгать и показал иную жизнь, которую до сего дня от мальчишки прятали за дверями шефа Лкола. Он пристрастился к игре, но он же привел этого парня, тогда нелепого, угловатого и масластого. «Щенок тебе понравится», — сказал Тедди, наградив подопечного подзатыльником. — Позаботься о нем. — Освальд, Он теперь Освальд. Тедди смотрел в глаза, и Ульна выдержала взгляд. Из них двоих она всегда была сильней, и Тедди признавала это. Но на сей раз он не отступил. Кузина. Он сказал это и коснулся щеки, прикосновением подтверждая давнюю, неразорванную изгнанием Тедди связь. Я помогал тебе, никогда не прося ничего взамен. Но сейчас позаботься о мальчишке. Поверь, вы понравитесь друг другу. И он оказался прав, неугомонный ее братец. Матушка, его голос вывел из воспоминаний, в последнее время Ульна все чаще проваливается в прошлое. Что это, как не призрак старости? Или того хуже, смерти? Не думаю, что фон Литтер будет возражать против твоих ухаживаний. А девицу и сам очаруешь, ты сумеешь. Я рад, что вы в меня верите. В нем и от Тедди что-то есть. А что до жены, то мне она показалась послушной. Иного от жены и не требуется. Она унаследует состояние фон Литтера. И Ульне имела основание полагать, что случится сие, как только состояние понадобится Освальду. Его планы требовали немалых затрат. И ты сумеешь сделать так, чтобы жена тебе не мешала. Да, матушка. Но будь осторожен. Ульна погладила сына по щеке. Холодная какая. Все еще не способен согреться. Дети от нее не нужны. Гнилая кровь. Не удержит корону. Слушает, смотрит, любит. И вправду любит. То другой, взрослея, любовь свою растерял. Он кричал, что Ульна запирает его, лишает жизни, право на которую он имеет. Он рвался из Шеффолкхолла. Не понимай, что здесь его корни, и не только его. Ты силен. И найди себе сильную женщину, яркую, такую, которая любит жизнь. Пусть она родит тебе детей, а твоя жена признает их. Так делали раньше. Она могла бы рассказать десятки историй о шефолках. О да, имена на родовом древе хранили множество тайн. Да ты и сам знаешь. Да, матушка. Странная усмешка, которая исказила лицо, веточка шрама, нежная, словно нарисованная на щеке, ничуть его не уродовала, вот только улыбку делала слегка кривоватой. Я понимаю, о чем ты говоришь. И тихо, так, что Ульна едва-едва расслышала, добавил. Или о ком? Ульна отвернулась и нечаянно столкнула пудреницу, стоявшую на краю туалетного столика. Та упала, На пропыленный ковер покатилась, оставляя за собой дорожку комковатой, потемневшей пудры, больше похожей на прах. И Освальд потянулся, было поднять, но... ульная остановила: Не надо, пусть лежит. Полагаю, он все же мазнул по ковру пальцами, растер комок и поднес к носу. Вдохнул запах и поморщился. — Свадьбу желательно сыграть быстро. Вы ведь нездоровы, матушка. — нездорово. Насколько мы спешим? Рождество. Ульна поморщилась. Она не любила, когда время, послушное время медленного ее дома вдруг ускоряло ход. До Рождества, которое в шеф отмечали по старым обычаям, оставалось полтора месяца. Успеется. Тебе следует купить специальную лицензию на брак. От собственных пальцев пахло не пудрой, но старостью. И Ульна искренне ненавидела этот запах. Кисловатый, отмеченный болезнью и гранью, о которой она старалась не думать. В семейном склепе достаточно свободных мест. Дорогой, Ульная приняла руку, оперлась, поднимаясь, хмурясь. До того тяжело со скрипом распрямились суставы, и кости начали ныть. Никак погода вновь переменится. Хорошо бы морозы начались. Надеюсь, мой любимый кузен был. Похоронен подобающим образом. Тедди всегда был уверен, что Ульна уйдет первый. Какая насмешка. Конечно, матушка, поклонился Освальд, со всем моим уважением. Хорошо, иди, тебе наверняка есть чем заняться. А Ульна, пожалуй, проведает супруга. Расскажет о том, каким глупцом он был. Шефалки не прощают предательства никому. Шефолк Хол пылал. Распустились белые бутоны газовых рожков, трепетали, наполняя зал резким, чрезмерно ярким светом, от которого у Марты слезились глаза, и она отступала в тень колоннады, туда, где медленно оплывали восковые свечи. В свечах не было никакой надобности, но Ульне с ними было привычней. Разве мог он в чем-то отказать дорогой матушке? Переменилась. Очнулась ото сна, сбросив тлен древнего свадебного наряда, облачившись в бальное платье из грани, затканные букетами золотых розанов. Ей к лицу помолодела, и фигура сохранила девичью стройность. Марта провела по собственному животу, стянутому корсету до того туго, что и дышать-то получается через раз. Нет, надо надобно признать, что Освальд не поскупился, и собственное марты бальное платье из розового Дамасса выглядит богато, но, не в платье дела, непривычно и страшно. Мать и сын, ложь, все ложь, но раскрой Марта рот, разве поверят ей? Вот он придерживает матушку под локоть, ведет ее к гостям, коих слетелось множество, мужчины в черных бальных нарядах. похожие на разжиревших по осени грачей, такие же важные, расхаживающие по залу с линцой. Женские платья роскошны, подобные Марта только в журналах видела. Слепят драгоценности, которым холодный газовый свет пришелся по душе, и алмазы сияют, разгораются пламя в рубинах, и холодная сапфира в синева завораживает. Подходят, кланяются хозяевам, разглядывают. Удивляются, что ульне, обезумевшая ульне, вовсе не так безумно, как о том говорили. Марта вытащила из редикюля овсяное печенье, несколько залежавшееся. Но Освальд в преддверии приема выгреб все ее запасы, мол, нечего матушку позорить, а печенье Марту успокаивает. Она, когда в Шефолк Хол приехала, то первым делом наелась досыта, и именно печеньем, каковое дома только по праздникам и покупали казалось жизнь теперь сплошным праздником и будет марта господина облаченного в темные с прозеленью в сюртук она не сразу узнала постарел то как лысина некогда проклевывавшаяся на макушке ныне разрослась и редкие пучки волос торчали над мясистыми ушами кое сами обрели цвет темно красный будто бы господин Испытывал мучительное чувство стыда. Красным был и хрящеватый нос его, и глубоко запавшие глаза. А ты нисколечко не изменилась. Все такая же красавица. Марта знала, что ей лгут, но ложь эта была приятной. А я вот постарел, постарел. Ансельм поклонился. О, вы не пощадили годы. Все мы стареем, Марта поспешно отряхнула. перчатки от крошек, правда запоздала, подумала, что теперь крошки будут на юбке, но вдруг не заметят. Ансельм припал к ручке. Рад, что Ульна решила покончить с этим глупым трауром, если его можно так назвать. Ансельм вставил в левый глаз стеклышко монокля. Цепочка свисала до самой шеи, узкой, морщинистой, перехваченный белым воротничком и широким кольцом галстука. Она по-прежнему хороша, а Освальд никак в матушку пошел. — В матушку! — подтвердила Марта, озираясь. Старый лис не просто так появился, и достаточно намека, чтобы насторожить его. Отступит, исчезнет, а он, точнее его снулая дочь, возле поплиновых юбок которой крутился Освальд, нужно подменышу, и Марту тянет намекнуть, испортить чужую игру. Она открывает рот и закрывает. Освальд поймет, на ком лежит вина за провал, и тогда... Нет, Марта не настолько смела. «Конечно, конечно, на кого же еще?» — хмыкнул старик. «Мальчик вырос у вас на руках». Освальд подал руку, приглашая девицу фон Литтер на танец. И она, порозовев так, что это было заметно и под слоем пудры, согласилась. Слышал, что вы заменили ему мать. Ансельм улыбался, демонстрируя выпуклые красивые зубы, ровный и удивительной неестественной почти белизны. Да, Марти отчаянно хотелось спрятаться, но она подозревала, что сбежать от излишне назойливого гостя не выйдет. Ульна так холодна, ко всему была занята своими бедами. Да, он верно говорит. Безумная, безумная, ульная. Она виновата, что Освальд стал таким. Она по-своему все же любила сына, но ее любовь, как и шеффолк была лишена тепла. Мальчик страдал. Ему было так страшно в огромных герцогских покоях, где полно теней и звуков. Признаться, Марта и сама опасалась туда заглядывать. А эта ужасная кровать под балдахином, ребенок терялся в ней. Марта распрекрасно помнит Освальда, бледного, тощего, с неестественно длинными руками и острыми коленками. Вот он, забравшись на кровать, дрожа, в комнатах топили мало, редко, сидит, похожий на призрака в белой своей рубашке, и ночной колпак съехал, упал на пол. И надо бы поднять, ведь Ульна будет ругаться. Но Освальду страшно. Он так и сказал Марте. Я боюсь, Возьми меня к себе». «Не могу». Она подняла колпак, от которого едва уловимо пахло мышами. В доме в тот год развелось множество мышей и сказала. «Мама будет ругаться. Ты же не хочешь огорчить ее?» Освальд покачал головой. «Ложись спать». Марта отбросила тяжелое, слишком уж тяжелое для ребенка одеяло. А он вновь головой покачал и пожаловался. «Там шелестит. Где?» В матраце, плотным, некогда пуховым, но пух давно уже заменили соломой. Поверх матраса легли старые меха, а в них и в соломе обосновались мыши. И мыши шелестели. Он за мной придет. Освальд схватил Марту тонкими пальчиками. Кто, дорогой? Вожак псов. Он захочет, чтобы я умер. Ерунда какая. Она поцеловала ребенка в щеку. Пусть Ульны строго настрого запретила глупой нежности. Освальд должен расти мужчиной. но ему только пять, и Марте нестерпимо хочется обнять мальчика. Она и обнимает, а он же прижимается к ней тощим, дрожащим тельцем. Забери меня, просит, забери меня отсюда, пожалуйста, давай убежим. Ах, если бы у Марты хватило смелости, но разве Ульна позволила бы уйти? О, да! Она отпустила Освальда, когда тот стал достаточно силен, чтобы вырваться, но что с ним случилось? Марта догадывалась и сжала губы, запирая догадку. Она же повернулась к Ансельму и, наклонившись, к старости стала подслеповато, уставилась на замечательные его зубы. — Альве, — признался Ансельм, постучав по резцам ногтем, — еще до войны собрался за перевал. Обошлось в копеечку, но мой доктор оказался прав. Такие мастера, как новые стали, лучше новых. Он улыбался широко и счастливо. И Марта позавидовала ему. Альвы, значит. А у Марты зубы болят, ноют по вечерам. И доктор прописал опиумную настойку, но сны от нее становятся тяжелыми, муторными. Нет уж, Марта пока терпит. А как терпение иссякнет? Обратиться к дантисту, чтобы удалил больной зуб. Или два, или три. Рад, что Ульна решила породниться. Ансельм не отставал. Он шел следом за Мартой и монокль вертел на пальцы. Стеклышко поворачивалось, посверкивало хитро. Освальд – хорошая партия для моей девочки. Я и сам намеревался предложить, но вот ходили слухи. Не стоит верить слухам, дорогой Ансельм. Ульна плыла навстречу. Королева. И алмазная диадема сияет короной на седых волосах. Ее прическа проста, и эта простота лишь подчеркивает удивительную красоту диадемы. Ты все так же прекрасна. Ансельм согнулся в поклоне и распрямился с кряхтением. Ульна ответила благосклонным кивком. Холодная, ледяная. Или, скорее уж, вырезанная из слоновой кости. Напудренное лицо, маска тонкой работы, и шея худая, жилистая, и руки эти полуобнаженные, но они измаранные желтой россыпью пигментных пятен, как собственные руки Марты. «А ты все так же любезен!» Ульная подала руку, и Ансельм вновь согнулся, касаясь ее губами. Оттого не видел, как маска-лицо изменилось, полыхнув ненавистью. Презрение... И вновь сделавшись равнодушный, вижу, что шефалкхол возрождается, при много этому рад. Неужели? Ахульно, ну, ты же не позволишь старому недоразумению разрушить счастье детей? Посмотри, до чего красивая пара. Он всплеснул руками, точно сам удивлялся, что не заметил прежде. Красиво, васльт хорош. Ему к лицу строгая чернота фрака. Да и сам Фрак, по мнению Марты, многим мужчинам, придающий совершенно дурацкий вид, сидит замечательно, подчеркивая и широкие плечи подменыша, и талию его. А девица робко улыбается, но улыбка вовсе ее не красит. Напротив, она какая-то нелепая, виноватая. И взгляд этот из-под лобья, явная дрожь в руках. Марта и сама дрожала, но отнюдь не от смущения. Предупредить? хотя бы ее, но... — Не позволю, — ответила Ульна, окинув Ансельма насмешливым взглядом. — Но, дорогой дядюшка Ансельм, в отличие от вас я не могу похвастаться крепким здоровьем, а в последние месяцы и вовсе чувствую себя преотвратительно. Он покачал головой, подсокал языком, выражая сочувствие. Марта не поверила. — И мне бы хотелось поторопить события. Конечно, если Всевышнему будет угодно, я проживу и год, и два, но...» Из широкого рукава появился платочек, которым Ульна сняла невидимую слезу. «Мне бы безумно хотелось присутствовать на свадьбе единственного сына и наследника». Она добавила это чуть тише, и Ансельм насторожился. Он позабыл про монокль, который вновь свисал, На толстой цепочке, и Марта не в силах была отвести от стекляшки взгляд. «А Тедди, Вопрос осторожный, но дрогнувший голос выдает волнение. «Мой несчастный кузен!» В руках Ульне развернулся веер, украшенный тем же рисунком из золотых розанов. «Вы же знаете, что дед отлучил его от рода?» «Печальная история, печальная. Мне представлялось, что он несколько погорячился». «Ваша тетушка, конечно, была не права, а в итоге пострадал столь милый юноша. Мне казалось, вы-то лишены предубеждений и исправите сию досаднейшую оплошность». Освальд вел в танцы, но девица шла тяжело, то и дело забывая движение, то спотыкаясь, то путаясь в юбках, краснея и от волнения ошибаясь вновь и вновь. Ее не пощадят. Ни он, ни Ульны. «Увы». Веер дрогнул, и золотые розаны полыхнули светом. Единожды приняв решение, Дед имел обыкновение придерживаться его. чтобы не произошло, вам не о чем волноваться. Тедди не имеет на Шеффолк прав, равно как и на Титул. Марта вытащила печеница, последняя, не считая тех, что припрятаны в ее комнате под матрасом, понюхала и вернула в редикюль. Не следовало злить Ульны. Более того, Ульна приняла предложенную руку. Мой несчастный кузен оставил нас. Прошу простить меня за бестактность. Не знал. Примите мои соболезнования. Ах, дядюшка Ансельм, вам ли не знать? Я давно похоронила Тедди в своем сердце. И то, что случилось, было предопределено. А вся печенье Марта крала для Освальда. Спускалась на кухню огромную, некогда занимавшую половину подземного этажа Шеффолк-холла, но ныне полупустую. Она помнила темноту и характерный запах металла, угля и дерева, сдобы, которую готовили. Тяжелые очертания печей, чьи зевы прикрывались чугунными заслонками. Широкую полосу стола, сделанного из вишни, многие столетия тому. Ножки его почернели, и заросли грязью, как и плиты пола, отчего казалось, будто стол этот вырастает из камня. На краю его повариха, древняя, полуслепая, и оставляла корзину с печеньем. Но все же жаль, премного жаль. Ульнее вправду сожалела, но лишь человек, хорошо ее знающий, способен был уловить тень жалости на ее лице. Повариха пекла печенье жестким, Порой оно подгорало, но Освальду нравилось и такое. Он был голоден, однако не смел просить добавки. Герцог-шефолк обязан управляться со своими желаниями. И с голодом, и со страхом, и с обидами, которые накапливались год от года. Предки следят. И однажды он, мальчик, который ждал Марту с ее печеньем, с молоком в старой герцогской фляге, ульная рассверепела бы, узнав. Для чего Марта использует столь ценную, с точки зрения истории, вещь? Устал сражаться с прошлым. У него хватило сил и злости вырваться из шеффолк -хола. Вот только совсем уйти ему не позволили. И Марта погладила печенье сквозь тонкую ткань редикюля. Она придумает, как помочь этой девушке. Обязательно придумает. Не успела. Свадьба состоялась спустя две недели после бала. и отличалась изысканной простотой. Невеста в белом пышном наряде была почти прекрасна. Она и вправду верила, что в этом мертвом доме возможно стать счастливой?